«Гусли-самогуды» или «сапоги-скороходы». И они до того горячо спорили, что дело иногда даже кончало с дракой. Однажды они спорили два дня подряд, и незнайке удалось заказать кнопочки что лучше всего волшебная палочка, потому что тот, кто ею владеет, может достать себе все, что угодно. Ему стоит только взмахнуть волшебной палочкой и сказать